Чтобы вылепить человека из этой смеси глины и других компонентов, требовалась женская помощь, какое-то вынашивание или рождение. Тогда Энки предложил в помощь свою супругу. Моя Нинки, богиня и моя супруга, родит, а рядом с нею будут наготове богини низшие рождения, семь числом. Это существо, полученное искусственным путем, Неизменно называется в месопотамских текстах моделью, образцом человека или же формой. Таким образом, после нескольких неудач был выведен Адапа, Адам, первая модель человека. И сначала Адам был один. Когда выяснилось, что Адапа Адам полностью удовлетворяет всем требованиям, он был использован в качестве генетической модели. или формы для создания физиологических копий с него, которые были не только мужского, но и женского пола. Месопотамские тексты снабжают нас богатой информацией о процессе осуществления первого копирования Адама. Боги четко следовали указаниям Энки. В доме Шимти, где вдувалось дыхание жизни, собрались Энки, мать-богиня, и четырнадцать ассистирующих им богинь рождения. Уже была подготовлена божественная сущность, кровь бога и купальня очищения. Эа очистил глину, говоря заклинание непрестанно. Бог, что очищает, напишту Эа заговорил. Напротив Сидион помогал ей. Проговорив три раза заклинание, она коснулась глины осторожно. нинти от глины отщепнула 14 кусков, 7 отложила вправо, семь отложила влево. Богини рождения были разделены на две группы. Ученый и славной мудростью своею рождение богини собрались числом дважды 7. Так гласят стихи. В их лона мать богиня вложила 14 кусков замешанной глины. После завершения операции Остается лишь ждать. Рождение богини держались вместе. Нинти сидела рядом, месяцы считая. Вот приближался роковой десятый месяц. Вот тот десятый месяц наступил, и в срок назначенный их лона содрогнулись. С лицом исполненным надеждой и сострадания, она, покрывши голову, стала повитухой. обняв за талию, шептала благословение слова. И вот достала форму, и в ней отлилась жизнь. В эпосе, когда подобно людям боги, содержится отрывок, цель которого объяснить, почему было необходимо смешение с глиной крови богов. Этот божественный элемент не был кровью бога в обычном понимании. В отрывке сообщается, что избранным донором бог имел Это слово ведущие специалисты текстологи Ламберг и Миллард из Оксфордского университета трактуют как личность. Однако в языке древнего народа это слово имело куда более специфическое значение. В буквальном переводе оно означает то, что содержит то, что передает память. Более того, в акадском варианте это слово звучит как тему то есть Дух. В обоих случаях мы имеем дело с чем-то в крови Бога, что явилось носителем его индивидуальности. На основании всего этого мы можем с уверенностью заявить, что Эа с помощью купали на выделил в крови Бога не иное, как гены Бога. Захария Ситчин, 12 планета. Заметим, что и упоминаемая в текстах глина имеет несколько иное от привычного нам значения. Это вовсе не природная глина, а некая смесь, то из чего лепят или создают. Переводя все вышесказанное на привычный язык, получим, что человек был выведен богами в результате целого ряда генетических экспериментов на базе местного материала. То есть, возможно, и кого-то из тех, кого мы сейчас считаем своими предками в рамках эволюционной теории. В первых экспериментах получались совершенные монстры. Затем дела пошли лучше, но результат все-таки имел те или иные недостатки. В частности, в некоторых текстах сообщается, что человек то не умел говорить, то не мог размножаться. Успешным оказалась только последняя серия экспериментов. когда было решено к местной заготовке добавить гены самих богов. Если сопоставить показания древних преданий и легенд с современными достижениями в области генной инженерии, то выявится целый ряд интересных и весьма показательных параллелей. Момент первый. Получение на первом этапе страшных монстров. Это напоминает результаты некоторых экспериментов, которые проводили генетики во второй половине 20 века. Тогда получали самых настоящих монстров. Лягушек с лапами на голове, глазами на спине и вообще что-то неудобоваримое. Момент второй. В ходе дальнейших экспериментов появился человек, не способный говорить. В настоящее время многие биологи придерживаются точки зрения, что способность к той форме речи, которой владеет современный человек, тесно связано с определенными особенностями строения гортани и черепа, которые у животных отсутствуют. Так что при соответствующие ошибке или просто неучете этих особенностей, в получении неспособного к речи результата генетического эксперимента нет ничего нереального. Момент третий. Боги создают человека, неспособного к размножению. Это вообще вполне рядовой результат в экспериментах по гибридизации. Современной науки он не только не противоречит, но и полностью соответствует. Момент четвертый. Человек в конце концов создается в качестве гибрида местной мартышки и бога. Все детали описания процедуры получения гибрида чрезвычайно сильно напоминают современные эксперименты в области генной инженерии. В том числе даже и в той части, когда после получения удовлетворительного экземпляра боги переходят к его тиражированию. В современных экспериментах по клонированию после определенных первичных процедур требуется вынашивание зародыша обычным образом, то есть в женском чреве. Практика широко применяется при суррогатном материнстве, например. Момент пятый. В ходе первой серии экспериментов создается образец, который быстро состарился и умер. Самый первый известный положительный эксперимент по клонированию – создание овечки Доли. Доли по всем показателям ничем не отличалась от своего оригинала, но с определенного момента начала быстро стареть и умерла, прожив в итоге буквально всего несколько лет. Есть разные версии объяснения ее скоротечной кончины. Но вероятность связи этого печального результата непосредственно с недоработками в самом процессе клонирования вполне реальна. Как видим, сходство деталей настолько велико, что не может быть случайным совпадением. И надо либо предполагать обладание нашими далекими предками технологиями генной инженерии, либо получение ими информации о реальных событиях, которые они просто изложили в доступной и понятной им терминологии. Нам, конечно, еще весьма далеко до такой операции, как получение нового вида или хотя бы подвида человека, который обладал бы какими-нибудь существенными отличиями от исходного образца. Однако наука не стоит на месте. К тому же мы еще практически в самом начале пути в генной инженерии как таковой, если уж говорить о потенциальных возможностях данного направления. И абсолютно нельзя исключать варианта того, что другая цивилизация уже к моменту создания человека продвинулась в генной инженерии гораздо дальше современной науки. Ведь могла же она к тому моменту преодолевать межзвездные расстояния. Впрочем... Как раз инопланетное происхождение богов иногда вызывает сомнения в версии создания человека в качестве гибрида в ходе генетических экспериментов. Дескать, для таких экспериментов необходимо иметь близость генотипов, не просто двух цивилизаций или двух видов, но форм жизни на двух разных планетах, что на первый взгляд кажется маловероятным. Однако против данной скептической точки зрения можно высказать целый ряд соображений. Во-первых, речь в шумерских преданиях может идти вовсе не обязательно сугубо о том генетическом скрещивании, которое понятно нам уже на данном этапе развития науки. Нельзя ведь исключать возможность какого-то иного способа влияния на гены земной заготовки. Скажем, сейчас уже довольно многие исследователи сходятся на том, что далеко не все определяется сугубо химическим составом ДНК и связями между атомами и группами атомов внутри нее. Вовсю идет обсуждение того, что важную роль играет структура как самой ДНК, так и ее составных частей. А эксперименты Горяева, Андрея Березина показывают возможность, например, волнового воздействия на эту структуру. Причем как разрушающего ДНК, так и восстанавливающего поврежденные структуры. Так почему бы богам не использовать вместо привычных нам генетических манипуляций некую волновую генетику, как предпочитает называть этот способ воздействия сам Горяев? Тут уже какой-то особой необходимости в сходстве генотипов, земной заготовки и богов не требуется. Во-вторых, абсолютно нельзя исключить вариант того, что сходство генотипов все-таки имело место в силу каких-то дополнительных причин. Ну, например, жизнь на нашей планете и на планете богов имела общий источник. Или вообще боги сами посеяли привычную им форму жизни на нашей планете в незапамятные времена. Не столь уж фантастичны такие варианты. И в-третьих, почему бы даже при независимом происхождении жизни на разных планетах не быть сходству генофондов? Вероятность этого на самом деле не так уж мала. По крайней мере, именно на это косвенно указывают еще одни исследования последнего времени. Исследования генетического кода, проведенные Сергеем Петуховым. Построенная им бипериодическая таблица генетического кода, которая описывает генетические, Основные принципы кодирования наследственной информации всех известных живых систем поразительным образом оказалась четко соответствующей широко известной таблице гексаграмм в китайской книге перемен «Ицин» и «Дзин». Между тем, если в таблице гексаграмм заменить сплошные линии нулем, а прерывистые единицей и записать их не вертикально, а горизонтально, то получается – шестизначные числа в двоичной системе счисления. При этом значения этих чисел окажутся полным набором чисел в диапазоне от 0 до 63, привычной нам в форме записи, расположенных в таблице строго по порядку. Вероятность случайного расположения именно таким образом равна ничтожно малой величине, всего один шанс из 64. Факториал от 64, то есть произведение всех чисел от 1 до 64, друг на друга, вариантов. В физике подобную малую вероятность соотносят с запрещенными или невозможными процессами. Говоря другими словами, случайностью это просто не может быть никоим образом. Оставим пока в стороне вопрос, откуда у китайцев вообще взялась подобная таблица. Для нас сейчас гораздо более важно совсем иное. Ведь получается, что бипериодическая таблица генетического кода Петухова вовсе не случайна, а напрямую связана с какими-то базовыми математическими принципами или законами нашего мироздания. Если это так, то сходство генотипов жизни на двух разных планетах не только вероятно, но и должно иметь место. К сожалению, на данном этапе неизвестно, охватывает ли бипериодическая таблица петухова те биосистемы, которые обнаружены в метановых озерах, на дне океана или вблизи черных курильщиков. На этот вопрос он не смог дать мне точного ответа, ввиду отсутствия информации на эту тему. Однако вполне резонно заметил, что эти две странные биосистемы изучаются весьма активно, И если бы выявилось какое-то отличие по генетическому коду от известных белковых систем, то о подобном сенсационном открытии давно бы стало известно. Впрочем, вполне доступные фильмы о метановых озерах и черных курильщиках демонстрируют нам их обитателей, которые даже по внешнему облику весьма и весьма напоминают известные нам виды. Вряд ли это было бы возможно, в случае резкого отличия принципов построения генетического кода. Похоже, что мы все-таки имеем здесь дело с некими общими законами самоорганизации материй, находящими отражение в универсальности и генетического кода. Уже после сдачи этой книги в набор мне попался наконец фильм о черных курильщиках, в которых Прямым текстом говорилось о том, что у организмов, построенных на основе извлечения энергии из сероводорода, перечень основных аминокислот оказался все-таки тем же самым, что и у привычных нам живых систем. Но вернемся к нашим богам и созданию ими человека. Конкретные действия оставляют и соответствующие этим действиям следы. Поэтому если в неком прошлом, на Земле имело место вмешательство в эволюционный процесс на генетическом уровне, то на этом уровне могли и даже должны были остаться следы этих вмешательств. Оказывается, что такие следы действительно есть. Правда, какие-то из них более явные, а какие-то и сомнительные. Уже достаточно давно известен такой примечательный факт. У человека 46 хромосом, 23 пары. а у его ближайших современных родственников горил шимпанзе, орангутангов 48, 24 пары. Двум плечам хромосомы номер 2 человека соответствует по две хромосомы у шимпанзе, гориллы и орангутанга. И на текущий момент нет никакого абсолютного однозначного ответа на вопрос, откуда возникло это отличие. Нельзя сказать, что ответа нет вообще. Варианты есть. но они носят предположительный характер. Так скажем, сторонники креационизма, пытающиеся все подогнать под тексты Библии, видят в этом свидетельство того, что человек, дескать, создан Богом. Это одна крайняя позиция, в которой для создания человека некому Богу не требовалось ничего, кроме собственного желания, а посему и количество хромосом в созданных им творениях его абсолютно не интересовало. Говорюсь сразу в скобках, что вспоминаю тексты Библии вовсе не как выдумку, а как своеобразный вариант мифологии, в котором есть информация о событиях, реально имевших место быть. Однако целый пласт этой информации, особенно относящийся к наиболее давним событиям, прошел мощнейшее идеологическое редактирование. Редактирование настолько сильное, что искажен оказался даже смысл многих событий. не говоря уже о деталях и нюансах этих событий. Поэтому, в частности, и версия создания человека, представленная в Библии, ее надо воспринимать с учетом наличия таких искажений. В другой крайней позиции придерживается эволюционная теория, которая относит различие количества хромосом у человека и приматов на результат вполне естественных процессов. Согласно этой теории, общего предка людей и обезьян Некогда было либо 46, либо 48 хромосом. В ходе эволюции либо количество хромосом у приматов увеличилось, либо у людей уменьшилось. Теоретически возможны оба варианта развития событий, но ныне более вероятно считается именно второй вариант – вариант слияния. Противники же этой версии приводят следующие аргументы. Предположим, что в какой-либо из половых клеток, которые обладают половиной хромосомного набора, прородителя человека произошло слияние двух хромосом в одну, и осталось всего 23 пары. Но для того, чтобы у родившегося ребенка получилось 46, а не 47 хромосом, для этого мутировавшей половой клетки нужна другая клетка именно такой же мутации. То есть один мутант должен встретить другого такого же мутанта. Какова вероятность такой встречи? Ну и это еще не все. Для закрепления достигнутого результата, для вновь появившегося мутанта новой формации с 46 хромосомами, нужна вторая половинка с таким же мутированным набором новой формации. То есть должна произойти встреча двух мутантов новой формации, вероятность чего при случайном пересечении и скрещивании существенно ниже вероятности первой мутации. Но и это опять-таки не все. Этот вновь образовавшийся вид мутанта в новой формации не должен скрещиваться со своими сородичами, у которых 48 хромосом. Иначе мы будем наблюдать постоянно плавающее количество хромосом внутри вида и столь нечеткие границы между видами, что по сути будет иметь место свободное скрещивание. Как в этом случае быть с видообразованием? Однако для эволюции вероятность реализации каких-то событий на самом деле не столь уж важна. Мы ведь имеем дело уже с полученным результатом. И даже если вероятность получения конкретного результата в ходе какого-то процесса была очень мала, у эволюции были миллионы лет на притворение в реальность этой вероятности. Были бы подходящие условия. А предпосылки к этому действительно есть. В хромосоме имеются как бы слабые места, по которым с наибольшей вероятностью происходят разрывы и последующие слияния. Поэтому, например, вирусные эпидемии прокатываются через какую-то территорию, оставляют за собой шлейф хромосомных мутаций, частота которых повышается на несколько порядков. Вслед за этим вдобавок вполне возможно резкое уменьшение численности вида и распадение единого ареала его обитания на серию изолированных районов. В этих условиях особи, которые являются носителями новых хромосомных мутаций, оказываются не единичным исключением, а могут составлять весомую часть какой-то изолированной популяции. Соответственно, возникают вполне подходящие условия для образования нового вида. И задача сводится всего лишь к поиску доказательств именно такого развития событий в далеком прошлом.